Полчаса спустя меня тошнит. Папа слышит и тотчас прибегает. Родительская спальня находится на втором этаже прямо над моей комнатой. Не так-то просто услышать этот негромкий звук. Наверное, сегодня папа особенно чутко спит. Когда он спускается, я уже закончил. Из меня вышло всего три капли, ничего такого. Папа, обычно испытывающий отвращение при виде блевотины, на этот раз внимательно рассматривает содержимое унитаза. Он переживает, не съел ли я чего-нибудь опасное, например, галлюциногенные грибы. Несколько дней назад, после возвращения из Амстердама, он же Реймс, я их мельком упоминал. Он уже спрашивал, «Ты ничего не курил?» «Ничего опасного не ел?» Его вопросы раздражают меня, как всякий раз, когда у нас заходит разговор о наркотиках. «Для меня это табу!» Люди, курящие травку, ненавидят, когда о ней говорят. Говорю же, нет. Черт побери, мне что, делать больше нечего? Я послал папу куда подальше. Не осмеливаясь возвращаться к этой теме, он отказывается от дальнейших расспросов, обычное для любой семьи проявление трусости. Меня опять рвет. Папа снова внимательно рассматривает содержимое унитаза. и отвечаю «нет» на все вопросы, но папа, кажется, не верит, хотя на этот раз я действительно ничего не курил. В пятницу вечером приехал на поезде из Ренна, к шести пошел на тренировку по пинг-понгу в клуб Кемпера. около девяти добрался на машине до Дударнене, потом долго говорил по телефону. Ближе к полуночи на меня навалилась страшная усталость и ломота, Затем подскочила температура и стало тошнить. Вот и все. Заболеть можно не только от наркоты. Есть и другие вещи, о которых невозможно рассказать. Снова тащусь в туалет. До него каких-то десять метров, а я еле иду, ноги меня не слушаются. Походка выглядит нарочито медленной. Папа может решить, что я преувеличиваю свои страдания. Я чувствую крайнюю слабость, но с самого детства вместо того, чтобы говорить, я предпочитал демонстрировать симптомы, и всякий раз папа верил мне. Этого я и добивался. В тот вечер он не понял, что игры закончились. Если бы в очередной раз, напрягая силы, чтобы дотащиться до туалета, я упал без сознания, папа понял бы... что это не спектакль, и происходит нечто действительно аномальное, не похожее на обычное представление. Он уговорил бы меня вызвать дежурного врача или отвез в больницу, и тогда появилась бы вероятность вовремя обнаружить микроба-убийцу. На днях нечто подобное произошло в Бресте. Молодой человек, студент, 21 год, температура и ломота во всем теле, все как у меня. До сих пор ничего особенного. Вот только он падает в обморок. Встревоженные родственники везут юношу в больницу. Там его слушают, но не обнаруживают ничего, кроме жара, поскольку уже поздно, а он, одеваясь, снова чуть не теряет сознание, его на всякий случай оставляют ночевать под наблюдением. На следующее утро он, как и я, просыпается с очень высокой температурой, и тут удача. Интерн слушает его, измеряет давление, пульс, температуру, потом достает стетоскоп. Поднимите рубашку. Вдруг на обнаженном торсе врач замечает небольшие фиолетовые пятна, похожие на кровоподтеки. Ему достаточно несколько секунд, чтобы поставить диагноз. Тревога! Тут не банальная высокая температура. А тяжелейший случай, один из тех, о которых пишут в основном в учебниках, настолько редко встречается это заболевание – пурпура фульминанас, молниеносный менингит или молниеносная пурпура, необходимы срочные меры, смертельная опасность, высокая вероятность заражения, полная изоляция, антибиотики внутривенно, реанимация и так далее. Студент будет спасен. Направляясь тем вечером в туалет, я не падаю в обморок. Я слишком крепкий. Или просто не даю себе расслабиться. А может, микроб-убийца в моем случае ведет себя коварнее? Слегка покачиваясь, я возвращаюсь в комнату. Мне не хочется, чтобы папа, сидя в тишине, интерпретировал происходящее, мучил себя вопросами, а потом задавал их мне, поэтому я молча ложусь в постель. Температура немного опускается. Я снимаю часть одежды и остаюсь в футболке, длинных шортах и носках. Надо отдохнуть. Я жестом прошу папу помассировать мне живот. Никогда еще я не обращался к нему с такой просьбой. Он в нерешительности. Тогда я бормочу. Помассируй мне живот, как кинезиолог. Папа считает это доказательством своей правоты. Я волнуюсь, у меня сводит желудок, очевидно, меня выбили из колеи телефонные звонки или что-то произошло в университете. Он сам ходит к кинезиологу, когда у него в животе происходит черт знает что. Любовные переживания, творческие муки, работа над новым спектаклем. Значит, мой организм работает точно так же. Папа переходит от одной дурацкой гипотезы к другой. Он запускает руку под футболку и, не глядя, массирует. Все равно в комнате полумрак. От света у меня болят глаза. Папа удивляется, что его 21 однолетний сын еще позволяет дотрагиваться до своего живота. Он вспоминает, как с самого рождения нянчился со мной, словно был не отцом, а матерью, но сегодня вечером наша близость его беспокоит. Обычно массаж делает мама. Кажется, мне совсем плохо, раз я доверился ему, такому неумехе в этом деле. В районе диафрагмы у меня небольшая шишка. Когда он проводит по ней рукой, становится немного легче. «Но этого недостаточно. Я прошу подложить руку под ягодицы, как делает наш семейный кинезиолог». Папа удивлен. Он думает, что эта техника, использующаяся остеопатами, нужна для постановки диагноза. Пациент ложится на спину и приподнимает колени. Врач переворачивает руку ладонью вверх, кладет ее под ягодицы, нащупывает крестец и пальцами проходится по позвоночнику, нечто среднее между колдовством и медициной. Уверенный, что ничего не получится, папа подчиняется. — Потому что я так захотел. Этим он дает понять, что я могу попросить все, что угодно. Этим он дает понять, что любит меня. Поскольку я лежу наискосок, а у папы до сих пор болят голова и спина, Ему не удается положить руку как нужно. В результате нам обоим неудобно. Тишина. Мне не хочется ничего говорить. Папа тоже не прерывает молчание. Это прекрасное молчание. Он осторожно пытается сдвинуть руку. Не получается. Он пробует снова и, наконец, подкладывает ее прямо под меня по всем правилам остеопатии. Я кладу ягодицы на его ладони, расслабляюсь. Такое чувство, будто я вешу несколько тонн. На меня потихоньку накатывает сон. Папа ждет. Долгие-долгие, нежные минуты, которые нужны, чтобы меня убаюкать. Проходит довольно много времени, прежде чем он аккуратно, стараясь не разбудить, убирает руку. Я так спокойно сплю. Некоторое время он колеблется, но нет. Какой смысл оставаться? Ему уже лучше. Я мирно сплю. Белая футболка, длинные бежевые шорты, черные носки. В этой одежде я и умру. Папа поднимается в спальню, принимает доли пран и спокойно ложится. О, как он будет жалеть завтра и всю оставшуюся жизнь! что не может сидеть бесконечно, подложив руку мне под ягодицы. Папа вспоминает последние слова, которые мы успели сказать друг другу в субботу 25 октября перед моей смертью. Когда меня переложили на носилки, чтобы погрузить в скорую и увезти в больницу, он лег рядом, погладил по левой ноге и сказал, «Сражайся, сын мой, сражайся». Не дай болезни победить. Бесполезные советы. Совсем недавно вернувшись из супермаркета, он призывал меня бороться. Теперь просит не проиграть битву. Пустые слова, ничего больше. Как тренер, который что-то кричит из угла ринга, в то время как ты получаешь смертельный удар в голову. Но даже на грани нокаута моя левая рука гладила и гладила его по волосам. Я утешал тренера, хотя это он должен был придать мне сил. «Не дай болезни победить!» Папа произнес это со слезами в голосе. Я услышал его отчаяние и улыбнулся, словно пытаясь подбодрить. «Он раскаивается. Он всю жизнь будет винить себя в том, что не сумел скрыть страх и вложить в свои слова веру в будущее, в которое я так нуждался. В ключевой момент им овладел дурацкий пафос. Липкий пафос, одинаково отвратительный в жизни и на сцене. Всемогущий папа хотел бы отдать болезни приказ об отступлении». как будто микроб-убийца, один за другим, взрывающий кровеносные сосуды, станет повиноваться каким-то приказам. Но папа со своей любовью и нежностью мог только переживать за меня. Его слова, его песни, его ласки — это не приказы, а сентиментальные просьбы отчаявшегося человека. Теперь он ругает себя за них. Папа винит себя еще кое в чем. У нас дома хаос. Всюду спасатели. Рации извергают всевозможные приказы. В моей комнате суетятся санитары, люди в белых халатах и униформе, капельницы, носилки, аптечка первой помощи, звонки мобильных телефонов, на улице забывает сирена, на руках резиновые перчатки, на лицах маски. Папа... Взялся расчищать дорогу, чтобы его сына беспрепятственно могли перенести в машину скорой помощи. Почему он не посвятил эти несколько минут тому, чтобы еще раз посмотреть на меня, притронуться, поговорить? То, что он так старательно освобождал путь, не спасло меня, а лишь еще больше от него отдалило. Смерть — это машина по производству сожалений. Он упрекает себя еще в одной ошибке. Гораздо более серьезной. Врач скорой помощи подошла к постели и попросила меня назвать имя, фамилию, возраст, дату рождения и адрес. Я ответил. Она повернулась и задала те же вопросы поглощенному уборкой папе. Просто чтобы проверить меня. Я в сознании. Я полностью отдаю себе отчет происходящим. Я правильно ответил на вопросы. Мой мозг работает так хорошо, что я слышу, как перепуганный папа путает цифры. Он ошибся. Он запутался. Он говорит, что его сын родился 21 апреля 1982 года, хотя на самом деле я родился 19 апреля 1982 года, и мне 21 год. Врач записывает. С ее точки зрения наши ответы за небольшим исключением совпадают. Это хороший признак, я пребываю в здравом уме. Но для папы так называемое «небольшое исключение» становится настоящей катастрофой. Он злится на себя за ошибку и тут же исправляется. Нет-нет, я хотел сказать ему один год, а не 21 апреля. Он родился 19 а не 21-го. Но врач уже не слушает. Она говорит по телефону со службой скорой помощи Кэмпера. Там готовится встречать меня. Она сообщает, больной находится в здравом уме и так далее. Крошечная ошибка. Совершенно ее не заботит. Папа сходит с ума при мысли о том, что сын мог услышать оговорку. Ведь я, можно сказать, создал культ этого дня. причем не без родительской помощи. Я появился на свет 19 апреля 1982 года в 17 часов 17 минут. Этот миг стал главным событием папиной жизни. Незнакомые доселе слезы, радость, но главное буря эмоций при виде нового человека. Скоро, всего через три часа, Папа переживет второе главное событие своей жизни — мою смерть. Я услышал оговорку. Папа с горестным выражением лица отодвигает шкаф в угол спальни, стыдясь ошибки, словно его любовь ко мне вдруг дала трещину. «Сказать двадцать первое вместо девятнадцатого». Спасатели... Укладывают меня на носилки и в шестером поднимают их, попирая тяжелыми ботинками матрац. Тот скрипит, трещит, но против всех ожиданий выдерживает испытание. Его уже несколько лет собираются выкинуть. На следующий день после моей смерти родители вышвырнут из дома кровать, на которой раньше спали сами, и которая была местом радости и чувственных наслаждений. В тот момент, когда спасатели поднимают носилки и осторожно выходят на лестницу, папа умудряется ущипнуть меня за палец левой ноги. до куда может дотянуться?» «До скорого, мой ненаглядный! Держись!» Я слегка улыбаюсь и приподнимаю правую руку, пытаясь успокоить его. «Это улыбка!» Последнее, что останется на память о сыне. уже неплохо. Мы на улице. Папа не садится в машину скорой помощи, врач запретила, а он не смеет лезть в ту область, где она лучше разбирается. Теперь мной распоряжаются медики. И почему только он их послушался? Стоя на улице около машины, он позволяет себе лишь нагнуться и погладить своего ребенка по ноге. Предпоследнее прикосновение. Нога и рука. Вот и все. Потом медсестра оттесняет папу от меня. Папа будет пережевывать долгие минуты, которые бездарно потратил, когда торчал у машины скорой помощи, вместо того, чтобы быть здесь, в постели. В комнате, в машине, рядом со мной, рядом с самим собой. Он проклинает то время, когда он ездил в супермаркет, ставил машину в гараж, убирал вещи из коридора, с лестницы, из спальни. «Мишель, какого черта думать о будущем, о правилах, о чем угодно, кроме него?» «Жить настоящим». это быть рядом. Вот и все. Медленная гонка по дорогам Корнуаля. Водитель скорой помощи включил сирену. За красным фургоном едет темно-фиолетовый автомобиль. Папа с мамой сходят с ума от волнения. Двадцать бесконечных километров, ни на метр не отставая от спасателей. Папа не записал номер машины, за которой ехал, как во сне по департаментской дороге. Но потом, при виде моей скорой, он всякий раз будет сдерживать желание войти и увидеть то, что стояло перед моими глазами в последние полчаса жизни. Однажды он даже погладит ее кузов, когда она будет стоять на одной из улиц Дуарнене, на этот раз с выключенной мигалкой. Стоит папе заметить эту реликвию на колесах, как из его глаз текут слезы. Мы подъехали к больнице, прямо к отделению неотложной помощи. Носилки вытаскивают из машины. Папа снова делает все, чтобы оказаться рядом со мной. Снова легонько касается моей ноги, машет рукой и улыбается. Ему кажется, что на моем лице тоже мелькнула еле заметная улыбка. Он не уверен, но ему хочется так думать. Носилки мчатся к палате реанимации. Я ныряю в светло-зеленые коридоры. Передо мной одна за другой распахиваются двери. Все как в кино. Быстрое движение, короткие приказы, игра в догонялки со смертью. Плотная группа спринтеров. Я лидирую ногами вперед. Вдруг медсестра захлопывает шлюзовую камеру. Каталка продолжает движение к палате реанимации, а папа с мамой замирают на той стороне в помещении для родственников. Наши пути разошлись. Папа увидит меня лишь через час. Я почти умер, но все еще дышу, еще дышу, дышу ровно. Столько времени, чтобы он успел понять, что дышу не я, а аппарат искусственного дыхания, что это лишь видимость жизни, что у меня изо рта торчит трубка, что воздух входит и выходит, но это уже не мой воздух и не моя жизнь, а работа бездушного аппарата. В моем теле все разбито, вены взорвались. Я выгляжу так, словно меня жестоко избили. «Не надо», — говорит хирургу Кристина. «Кристина, которая примчалась в больницу как друг семьи. Кристина, которая лечила меня, когда я был подростком. Не надо пытаться реанимировать его. Это приведет только к сердечным приступам и причинит невыносимую боль. Тело и мозг слишком сильно пострадали. Лучше не трогайте его». На самом деле я уже мертв. Аппарат лишь создает иллюзию дыхания. Врачи заботливо позвали папу с мамой в палату, прежде чем отключить меня. Они думают, что оплакивают живого сына. Им дают время привыкнуть к мысли о смерти. Мое дыхание замедляется, словно я успокаиваюсь. Через десять минут аппарат отсоединяют Я лежу тихо и бездыханный, не подавая признаков жизни. По официальным данным, я умер в шестнадцать часов семнадцать минут. — Мой сын! Мой сын! Мой сын! — Я был твоим сыном, папа. — Мой сын! Мой сын! Мой сын! Это твоя молитва, песнь, мольба. К кому ты взываешь? Раньше это были слова жизни, теперь слова горя. Мой сын, мой сын, мой сын. Убежденный атеист внезапно вспоминает Иисуса в Гефсиманском саду и повторяет «Почему?» «Почему ты меня оставил?» На этот раз не отец оставляет сына, а сын отца. Ты один, ты покинут, бедный потерянный папа. Мой сын, мой сын, мой сын. В этот вечер бесконечного страдания у него в голове звучит кантата Баха «Хэутэ, хэутэ». Примечание «Хэутэ, хэутэ». сегодня, сегодня, конец примечания, сегодня, сегодня, ты будешь рядом со мной. Это говорит Бог, чертов Бог, который забирает людей, но Папа все же напевает «Хеуте, Хеуте».